«Убежденный и искренний. Недалекий немножко. но да где же всем за звездами гоняться? Конечно, мы с ним не согласились. А я было думал, как бы, пугаясь чего-то мелькнувшего, дернулся Зудин. Нет, мы рассуждали просто. Конечно, ты виноват, ты был виноват. Ты обострил недоверие рабочих так, что может погибнуть все наше дело. Ты понимаешь?» Не мы, а наше дело. Уж очень, товарищ, высоко мы залезли. Никуда не спрячешься. Как же тут быть? Борьба слишком жестока и рискованна. Из ошибок и поражений ткутся паруса недоверия. Каждый зорко смотрит друг за другом. Каждый следит за общим достижением. Недоверчивы мы, недоверчив шустрый. И ты недоверчив. Не качай головой, я видел, как ты смотрел на нас там в комиссии, как на враждебный тебе усколобый синклит, ведь это так чувствовалось. И вот вся рабочая масса прядает резко назад, подымая все гуще и гуще лица кулаков. Изменник, предатель, а может быть, ну да, ну конечно, и все вы такие одним миром мазаны, бей их, Звучит где-то сперва совсем одиноко дерзкий провокаторский голос. Вот и скажи, как тут быть? И ведь теперь еще одна только секундочка промедления, и нас всех растерзают в клочки. Объяснять тут и поздно, и невозможно. Враг у ворот. Город падет, если мы сразу же не двинем всю массу рабочих на бой. Масса никогда не поймет длинных оправданий. Масса понимает лишь односложное – да или нет. И все дело, понимаешь ли, все великое дело борьбы за счастье миллионов людей, все, что уже добыто столькими жертвами, с такими усилиями, страданиями и кровью нескольких поколений, сейчас вот разлетится как дым. как мыльный пузырь из-за ничтожнейшей детской неосторожности одного несчастного товарища, который устал, оторвался и совсем позабыл, кто он и где он находится. Ну, скажи, что же с ним делать, чтобы спасти все великое дело? Убить, глухо, зловеще произносит Зудин. Да, убить, подтверждает Ткачеев, и мы... Убиваем тебя, чтобы спасти наше дело, и зная, что все это сам ты должен понять. И Ткачеев крепко стискивает его руку и встает. Вот какова, Зудин, вся наша и твоя доля. Ну, а теперь о разных мелочах. Мы постановили не медлить и приговор привести в исполнение сегодня же днем. Не так ли? И Ткачеев опять пожал ему руку. Вальц и Павлов уже, наверное, расстреляны сегодня утром. Он помолчал. «Кроме того, эти дни просилась на свидание к тебе твоя жена с детьми. Мы отказывали до сегодня. Ну, а сегодня как хочешь. Они должны сейчас прийти вниз, к коменданту, и теперь ты решай, как ты их примешь или опять лучше отказать». Зудин мучительно сжался, скрививший свой рот, и втянув через зубы воздух. — Пускай придут, — протянул он устало. — Ну, до свидания, до свидания. Не сердись, брат, будь молодцом. Но Зудин не мог дольше стоять, и, опустившись бессильно, лег навзничь, глядя в потолок. Но в комнату донеслись из коридора чьи-то очень громкие и знакомые голоса. Зудин встрепенулся. вскочил оправил кровать и стараясь улыбнуться смотрел как мимо часового в комнату мягко и робко ввалилась лиза и с нею испуганно жавшиеся к ней митя и маша в тех же худых стареньких валенках подумалось зудину и он неестественно развязно и весело протянул им руки ну вот и здравствуйте небось соскучились испугались пытливо уставился он на лизу Вдруг сразу в изнеможении, осевшую на табурет. — лёша голубчик, что же это? Что же это? И женщина на взрыт разревелась слезами. — Эх, Лиза, какая ты права у меня, макроносая. — Ну, что такого особенного случилось? — Арестовали на пару деньков. Уж, казалось бы, к этому пора и привыкнуть. — Да, но тогда жандармы, а теперь ведь свои. И все говорят, все говорят, что мы пропали, что тебя уже расстреляли. что нашли какое-то золото, шоколад. лёша милый, ведь это же пытка, ведь это же пытка, ты пойми. И она опять истерично, вздрагивая всем телом, скачками выговаривая звуки слов, залилась слезами. Мало ли что говорят. Сама-то ты ведь знаешь настоящую правду. Так что ж тебя пугает? Бабьи сплетни подворотных кумушек? Ну да ладно, брось, брось, перестань, успокойся. Все теперь прошло, и плакать больше не о чем. Ну, улыбнись. «Митя, Маша, давай-ка садитесь отцу на коленки. Я покажу вам, как скачут верхами казаки. Да не бойтесь. Ну, теперь держитесь ручонками крепко за пиджак. Ехал казак вскачь, вскачь!» Спустил детей сразу на пол. «Ну чего же ты, Лиза, все рюнешь Это что же, без конца, пока табурет под тобой не расклеится? Ну, о чем же?» лёша милый, мне страшно. Я ничего-ничего не знаю и ничего не понимаю, что, за что, почему. И нечего тут понимать. Воспользовались белогвардейцы, что мы взяли с тобой шоколад и чулки и подсочинили кое-что. Ну вот меня и арестовали, чтобы проверить. И теперь выяснили, что все это неправда. И дело кончено. Ты говоришь, все дело кончено, значит тебя отпустят опять на свободу. — А то без тебя мы пропали. Я совсем потеряла голову. Пушки рычат все дни. Сегодня особенно. Буржуи шипят на всех перекрестках. Ты ведь знаешь, говорят, что сегодня город сдают. Выпрямился стрелой. Окаменел. — Город сдают. — Нет, это неправда. Понимаешь, это неправда. Он быстро зашагал взад-вперед, пристально вглядываясь в окна. — Леша, боже, как ты похудел я осунулся. «Неужели тебя здесь не кормят?» «О чем ты? Что ты говоришь?» «Ах, кормят!» «Успокойся!» «Только знаешь, Лиза, это ужасно неприятное дело. Вальц оказалась простой белогвардейкой и воровкой. Помнишь, как я говорил тогда тебе, не надо было брать ни чулок, ни шоколада?» «Ах, как я был тогда прав!» «Она так меня подвела, что мне после этого совершенно нельзя оставаться в России. ЦК срочно отправляет меня за границу». В Австралию, на работу. Это очень, очень далеко, и командировка протянется самое меньшее год, если не больше. Но самое ужасное во всем этом то, что совсем не удастся писать. Ведь это за океаном, по ту сторону земного шара. Возможно, что придется пробыть даже несколько лет, десяток, а быть может и больше. И ничего не поделаешь. Разве революция и счастье всего мира для меня не дороже? Ну, скажи... И он ласково заглядывает в ее вновь заплывшие слезами глаза, прильнувшие к его теплой руке. — Леша! Ах, как это больно! Осиротеть! Остаться совсем одинокой, во всем свете, без тебя! Леша, милый, миленький мой, отговорись как-нибудь, мой родименький, не уезжай! Какой вздор ты мелешь! А еще жена революционера! Гордись, что твой муж бросает семью, родную страну, Быть может, надолго, быть может, навсегда, Чтобы на другом конце света Бить своею острую киркою мысли и дела По цепям оковавшим всех нас. Лизочка, милая, ты только подумай об этом подвиге, Разве это не величайшая гордость? Нависло тяжелое, долгое молчание С тихим плачем жены. Тебя здесь не оставят, детям помогут. Словом, ты не пропадешь. В случае чего, отыщи Щеглова, Василия прокофича Он сейчас приехал сюда из Москвы. Все обойдется. подступишь на фабрику. Непременно даже поступай на фабрику. Детей можно пока, а к тетке, в деревню. И кроме того, ты совершенно свободна. В самом деле, быть может, я и совсем не вернусь. Я нисколько на тебя не обижусь, если ты выйдешь замуж за другого. Лишь бы он оказался таким же честным и смелым, как я, человеком. Напротив, это будет даже гораздо лучше, чем киснуть монашкой во вздохах о прошлом. Ребятишек, разумеется, только при этом не забудь. Из них надо сделать хороших и крепких людей, умеющих брать жизнь сразу за глотку, а не нагибающихся вниз. лёша мне страшно. Ты так странно сейчас говоришь, будто в самом деле прощаешься. Может быть, ты от меня скрываешь что-то ужасное? Чего же не скрывать? Ничего более ужасного мне не угрожает, иначе я вел бы себя по-другому. Просто я трезво смотрю на вещи и говорю, очень скоро я должен уехать чрезвычайно далеко, так что, быть может, больше никогда не встретимся. Я даже очень боюсь, как бы приказ об отъезде не пришел слишком быстро, например, завтра утром. Тогда это свидание окажется, помимо нашей воли, последним. Поэтому давай-ка простимся на всякий случай, как будто бы навсегда. Тем радостней будет новая встреча, если только будет. Ну вот и все. И они нежно обнялись. Он отошел и стал гладить по волосам оробевших детей. Да, вот еще. Как это в самом деле я забыл тебя предупредить о самом главном? То, что я рассказал тебе здесь о своем отъезде, есть величайшая партийная тайна. Об этом никто не должен знать никогда, ты понимаешь? Ты должна мне поклясться, что никому никогда не разболтаешь об этом. Иначе я погибну немедленно и навсегда, ты понимаешь? Никто, кроме трех членов ЦК и тебя, не будет знать об этом. Для всех остальных будет широко опубликовано всем в назидание, что за доверие... Белогвардейцам Зудин расстрелян. Понимаешь, так будет везде напечатано. За доверие, за взятки. Иначе нельзя. Ведь в этом я виноват, в этом моя вина, Лиза. Но все это будет неправда. Ты теперь знаешь настоящую правду, что я жив, но только уехал далеко. Вот и все. Ну, прощай, Лизочка. Будь твердой и достойной твоего мужа. Он наспех перецеловал ребятишек и, облокотясь о стол, смотрел, словно клещами распялив улыбку, как, согнувшись от плача, вышла жена в коридор, как подавленно жались к ее юбке ребята и как потом вдалеке где-то гулка раздались опять их звонкие, такие родные и милые голосенки. Теперь все кончено. Впереди только маленький невзрачный, и такой скучный один пустой моментик смерти. всё кончено. Зудин гордо и весело распрямился, сверкнул дерзко искрами глаз и, быстро сев прямо на стол, стал от нетерпения барабанить по нему пальцами. Там, вдали за рекой, уже струились черную рябью бесконечные колонны рабочих, и над ними весенний воздух гулко звенел, и качался от мощного пения интернационала. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 1993 года. Звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий заборовский